ЗИМНЕЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ Вот и зима. Декабрь. Сижу, закутавшись в пуховый платок с письмом от Виктории. За окном мороз, в квартире не жарко, но все же не сравнить с тем, что было год-два назад. Этой зимой начали топить, стало веселее, радуясь, что не коченеют пальцы. Подорожник я писала, сидя в валенках под пуховым одеялом у обогревателя. Голова гудит. Мало того, что на работе занимаюсь фракционированием шляхов. Надышалась тяжелой жидкостью, так еще в самом конце рабочего дня попала в цейтнот спора между Валерием Беловым и Вадимом Петровичем. Валерий из молодых до ранних в экспедиции появился недавно по приглашению Петровского. «Чего ищем-то?» — возбужденно шумел Белов. «Как чукчи, разбуривая магнитные аномалии одну за другой, и все без толку, а все не имется, давно бы пора усомниться в качестве магнитной съемки. К тому же трубки могут быть и не магнитные. Во-первых, при значительной величине эрозионного среза раструбная часть трубки, обогащенная магнетитом, будет уничтожена». А коли мы ищем триасовые трубки, имея кругом перьм, да карбон, то имеем и большой эрозионный срез. — Ты сам-то подумай, что говоришь, — горячился Глафреш. — Посмотри на свои аномалии и на магнитные поля. Где твоя геохимия, а где ЛМА? И потом на берегу почти все трубки дают ЛМА. Примечание. L. М.А. – локальные магнитные аномалии. Конец примечания. Но Белов не унимался. Одержимый своими идеями, не имея оппонентов, ты работаешь под себя, хотя предшественниками, да и работами нашего подготовительного этапа установлена локализация геологических предпосылок и поисковых признаков на алмазы совсем в других местах, что подтверждено нынешними полевыми работами, а именно алмазоносная специализация по микрозонду и отсутствие признаков транспортировки у пиропов. А что толку? «Что толку?» – взвелся Вадим. «А то, то, что по твоим пиропам и геохимии не найдена ни одна трубка, а по магнитке сотни. Да что с тобой говорить?» И, махнув рукой, он вышел, громко хлопнув дверью. Легче всего хлопнуть дверью. Бросил вдогонку Белов. Спор его только раззадорил, но не взволновал, как глав реже. Споры между геологами дело живое, о живом предмете. Но есть опасение, что скоро и спорить будет не о чем. Дела в геологии шатки. Домой шли с Беловым, продолжая по дороге начатый в камералке разговор. Удастся ли проверить идеи, помимо магнитных аномалий, или хотя бы начатые работы довести до конца? Надежды нет никакой. Из столицы, из министерства, где метет новая метла, вместо разумных речей доходят лишь анекдоты. Пришла домой. А тут письмо от Виктории, все о том же. Как обрадовались в начале девяностых. Вот оно, счастье. Вот она, вожделенная свобода. Сейчас бы только успеть застолбить территорию. А что получилось? Геология, как наука, как работа на перспективу, оказалась никому не нужной. Хапают, вычерпывают уже добытое, а после хоть трава не расти. Трудно не согласиться. А душа-то болит. Болит душа, потому что, кажется мне, от места рождения, от открытия нас отделяет только шаг. Шаг всего. Как хотелось бы успеть сделать его в этой жизни. 10 декабря 2000 года. Сосновка.